еврейско-христианские споры «Рамбан» бен нахман и дебаты в Барселоне, Испания, 1263 год. Евреи издавна обладают репутацией говорливых и любящих поспорить людей. Крупный идущийский писатель Ицхак лайбеш характеризовал их как «народ, который не может спать, чтобы не дать спать другим, но наименее приятными неприятными». Но наименее приятными спорами, в которых приходилось вступать евреям, стали их споры с христианскими оппонентами средневековой Западной Европе. Такие дебаты обычно назначались по приказу монархов, действовавших по наущению католических священников. Цель церкви была очевидна. Если патеры одержат верх над представителями иудаизма, масса евреев признают истинность христианства, и встроенными рядами и колоннами перейдут в него. Чтобы сотрудничать позиции представителей евреев, церковная иерархия накладывала жесткие ограничения на их аргументацию. Запрещалось, например, произносить все, что могло бы быть истолковано как оскорбление христианству. и судить об этом могли только священники. Неудивительно, что евреи рассматривали такие дебаты как заведомо проигрышные, если их переспорят, то вынудят принять христианство. Если они победят, то не исключено, что они и их иноверцы просто подвергнутся физическому насилию. Самым известным спором между евреями и христианами стал спор между выкрестом из евреев Пабло Христиини и Рамбаном, одним из величайших еврейских ученых средневеков. на всем протяжении дебатов несколько патеров помогали Пабло Христиини своими советами. Дебаты проходили присутствии испанского короля Иакова Арагонского. Рамбан получил от монарха редкое разрешение говорить все, не опасаясь цензуры и наказания. Король задал три вопроса. Первое. Приходил ли мессия, как говорят христиане, или он еще придет, как говорят евреи? Второе. Божественен ли мессия, как говорят христиане, или это человек, как говорят евреи? Третье. Кто соблюдает истинный закон? Евреи или христиане? На первый вопрос Рамбан ответил, что евреи не считают Иешу, Иисуса, Машехом, Мессией, потому что не выполнено пророчество еврейской Библии. Он, прежде всего, не положил начало веку всеобщего мира, как предсказал пророк Ишиаху. Цитата. «Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать 24. Слова Ишиягу не только осу... не осуществились, сказал Рамбан. Более того, последователи Иешу и Иисуса часто и сами проливали много чужой крови. Рамбан подчеркнул, что главное различие христианства и иудаизма не в проблеме мессианства Иешу Иисуса, но в признании сущности Иисуса человеческой или божественной. В иудаизме, отметил Рамбан, не существует веры в божественность Машеха или любого другого человека. Рамбану казалось очень странным, чтобы Творец Неба и Земли снизошел в чрево простой еврейки, ростом 9 месяцев и был рожден младенцем, потом вырос и был предан в руки врагов, приговоривших его к смерти и казнивших его, а потом, ой-вей, ожившим и вернувшимся на свое изначальное место. Разум еврея, ты любого человека, в общем-то, не может этого воспринять. Рамбан сказал, сказал испанскому монарху вы всю жизнь слушали священников которые наполнили вашу голову и мозг костей ваших этой доктриной поэтому вы ее держитесь и потому она для вас привычна если бы король яков впервые услышал все это уже взрослым человеком подчеркивал рамбан он бы никогда этого не принял оппоненты рамбана старались остановить это кощунство но ученый не сдавался он был вовлечен в нешуточный спор настаивал рамбан а его оппоненты-священники едва ли могут быть беспристрастными судьями, чтобы решать, какие аргументы ему могут быть позволены, а какие нет. На третий вопрос, обязательно ли сейчас соблюдение еврейского закона, рамбан ответил, что ничто не изменилось в характере мира и закона до такой степени, чтобы законы Торы потеряли свое значение. Несмотря на все добрые намерения короля, по окончании дебатов Ромбан предпочел покинуть Испанию и уехать в Эрец-Исраиль. Два других известных еврейско-христианских спора имели куда более плачевные последствия. Первый, 1240 год, кончился сожжением Талмуда. Более длительные дебаты в Тортосе, Испания, 1413-14, проходили в неравных условиях. К тому времени права евреев в Испании уже оказались под угрозой и раввины, Участники спора, который длился 21 месяц, опасались за свою жизнь и боялись своими аргументами гнев христианских оппонентов. К концу дебатов в Испании были изданы указы, не изводившие евреев до статуса париев.